Часть пятая. Жизнь с теплыми руками Много лет назад, когда еще была жива моя мудрая бабушка, она сказала нам с мамой, вешающим новые шторы к Пасхе, Одну замечательную вещь: Шторы были по тем временам новомодные, с асимметричными ламбрикенами, кистями, прочими прибамбасами они никак не хотели прицепляться к карнизам падали нам на голову мы ругались возились хохотали и снова брались за дело еще совсем недавно я бы до потолка прыгала если бы у меня появились такие шторы произнесла бабушка а сейчас ни крупинки желания оно уходит девчонки Желания уходят ко всему, и к вещам, и к людям. Делайте все, пока у вас есть на это желание. Тратьте деньги на ерунду, не копите. Ерунда дарит радость, а накопления нет. Куда копить? На похороны еще никого не похороненным не оставили. Радуйтесь, пока есть радость. Любите! пока хочется наступает время когда и тепла чужого не хочется ничего уже не хочется наверное природа так специально делает чтобы мы спокойнее уходили не цеплялись ни за барахло ни за людей вот и я уже готова уйти а если бы сейчас могла вернуться в ваши годы то жила бы Одним днем и радовалась каждому желанию. Бабушки давно нет, а я живу именно так. Одним днем и радуюсь каждому желанию. «Отдам теплыми руками», — так говорила бабушка, не признавая никаких завещаний, и особенно того остервенелого дележа, который часто рвет в клочья любые родственные нити. А для меня эти слова звучат куда глубже. Отдать теплыми руками значит не откладывать своей нежности на особые моменты, которых, быть может, так и не будет. Значит понять, когда все отвернулись, принести свою поддержку, сесть рядом. Значит, доверять человеку, протянув ему свои ладони и приняв его несовершенство. Я учусь этому — жить с теплыми руками, а не с большими претензиями, в которых выставляешь условия, придираешься к каждой мелочи или относишься к человеку как к объекту собственности, по умолчанию ожидая от него ежедневного соответствия своим запросам. Близость невозможна там, где руки холодные. Это видно, даже если снаружи яркая картинка, которую подвергают эмоциональному фотошопу. Видно так же, как на мастерски обработанном фото. Красиво, но неправда. Близость это ведь не про красоту и даже не про ум. Холод часто приходит как от неоспоримо красивых, так и от мегаинтеллектуальных. Близость — это про доброту принятие, у которой неизменно теплые руки, в широком смысле этого слова, про то, как тебя любят даже тогда, когда ты попадаешь в просак. И не всегда справляешься с тем, что приносят разные обстоятельства. Подержите за руки того, кого сами выбрали, или даже самих себя. Работает зарядка. Вы в сети своей личной электростанции, которая несет свет и тепло. И способны ли вы принимать ответный свет и ответное тепло? Отдавайте любовь теплыми руками. Соседка бесновалась, Сыпала гадкими гадостями И лила злой слюной. Уличала, упрекала, угрожала. Лицо ее искажено было Гримасой отведавшего хины. Руки тряслись, Тело ходило волнами, Но она не унималась, Потому что ей хотелось ответного топлива в свой внутренний крематорий. Причина — маленькие санки моей бабушки, на которых та возила с рынка по две банки топленого молока и сумочку картошки. Она оставила их у двери, и, растаявший снег, подтек лужицей под коврик соседки. Было это много лет назад, и, как я теперь понимаю, Пустяковая та причина послужила лишь фитилем для эмоционально распущенной женщины, которая подъедала таким вампирским образом недостающей энергии. Зная трусость таких людей, выбирающих себе в жертвы исключительно тех, кого не приходится опасаться, я понимаю, почему ушат помоев обрушился на хрупкую, как. Трастинка — летнюю мою бабушку. Но бабушка подарила хорошую улыбку ни в какую не желающей угомониться соседке, что была вдвое моложе ее, и спокойно сказала «Красивые у тебя глаза, Наденка, всегда хотела вот такие, черные, а мне голубые вмонтировали». В ее голосе. Не было ни издевки, ни поучения, ни превосходства более мудрого человека. Было именно оно, искреннее восхищение угольными глазами женщины. Соседка замолчала так же резко, как и начала. Молча зашла к себе в квартиру, а потом вышла оттуда с тряпкой, которая в три секунды выбрала в себя мутные следы бабушкиного. Преступление. Чего уж, Петровна, не обращай на меня внимания. Знаешь же, что я взрывная! Стыдливо бормотала она. И больше никогда! Никогда! Вспоминая это сейчас, я думаю о том, как много сил мы тратим, чтобы сразиться с теми, кто только этого и добивается. Мелкого, пошлого бытового, замешанного на сплетнях и за спинных пересудах сражения. И сражаясь, мы не замечаем, что становимся такими же, с кем сражались. Так же жалим, так же нападаем, так же ищем сторонников на свой дурацкий фронт. Это поражение. Поражение, даже если нам кажется, что мы победили, ткнув в робкое место противника отравленным копьем злословия. А ведь у нас есть то, чего никто, абсолютно никто не может отнять. У нас есть право на реакцию. Только нам решать, как и чем отреагировать на то, что к нам приходит в том или ином виде. У вампиров, как правило, рацион ожидаемых реакций крайне скуден. Они ждут или наших слез со смятением, или зеркальной копии своего хамства, на котором можно удвоить дозу отрицательных, но прямо-таки наркотических для них эмоций. И если оставлять их голодными раз за разом, то хамство смерть. Ну! или срочная эвакуация в иное место с более удобными жертвами. Мы не накинем платок ни на чей роток, кроме своего, но мы легко разочаруем любой роток, который изо всех сил стремится получить от нас то, чего он больше всего хочет. Это мы выбираем свой способ восприятия. Это мы можем считать жалким мышонком любого, кто возомнил себя тигром. Это мы можем зевнуть там, где ждут сильных эмоций. Это мы можем не проявить интереса к тем, кто за ним отчаянно охотится. У людей есть право относиться к нам так, как они того пожелают. У нас есть право принимать или не принимать это отношение на свой счет. И потому кто-то пожизненно составляет коллекцию врагов и обидчиков, а кто-то живет в свое удовольствие, не имея ни тех, ни других, просто потому, что они им ни к чему. У бабушки всю жизнь было железно поднялась ставь чайник а жизнь бывала разной и железной и стальной и бетонной и картонной и мечущей наточенные ножи в спину репрессия тюрьма война ссылка возвращение в никуда никому вдовство нищета скитание Безысходность, одиночество. Не до депрессий, а может быть и до них. Но что она могла с ними поделать? Одна с двумя детьми, без пособий, помощи, поддержки. Только одно — ставить свой чайник. И она ставила. Всегда. Сколько помню бабушку, столько помню ее вечно пышущие чайники. Крепчайший индийский — это себе, и в отдельном прозрачном — зеленой, с травами и листьями. Это для всех остальных, для кого крепка была ее жизнь точно так же, как и чай. И ни разу, ни разу не видела я ее в суете, в страхе, в мелочной обиде. Твердо стояла она на своих сухих и длинных ножках, не было денег, варила картошку и пекла преснушки. Не было одежды, перелицовывала свой старый сарафан. Нервничала, покрывала сильной лингвистикой обстоятельства и жила дальше. Как жалела я одно время, что не дожила она до того момента, когда я уже могла, могла, могла дать ей другую жизнь, полный достаток и удовольствие, которые легко покупаются за деньги. Жалела, а потом поняла, она не стала бы счастливее в дорогой шубе и с икрой на завтрак, не теми нитками была пошита. Это ее, тогдашнюю, к нам бы сейчас, сюда, чтобы посмотрела, как мы тут писаемся от коронавирусов, инфляций, обнулений, чтобы посмотрела, Матернулась, да поставила свой старый зеленый чайник, который ни за что не хотела менять на другой, и который так и прогорел на плите за четыре дня до ее смерти. Надо жить! Надо жить, оставив суетливые войны за кусок послаще, до да места потеплее тем, у кого зад шибко мерзнет, да желудок нещадно чешется. Надо жить свою жизнь не дожидаясь другой надо жить своими календарями своей любовью своими радостями и горестями надо ставить свой чайник мою бабушку однажды спросили как она пережила отсутствие того чего в ее жизни не случилось и она ответила я Держала в чистоте то, что было, а того, чего не было, в мою котомку не положили. Откуда мне знать, что бы оно мне принесло? Вспоминаю это и понимаю, откуда бралась всегда высоко поднятая голова бабушки, откуда ее неизменное незагадывание на завтра. Бог даст день, Бог даст пищу. Откуда неустанно снующая фигурка и удивительной красоты тонкие руки, вечно изобретающие что-то в подмогу семье? После войны она шила грибки на продажу, брала старые крышки, оборачивала их ватой, сверху натягивала ткань и вышивала дивные объемные грибки на полянке, которые разлетались в момент. Уже в моем раннем детстве я помню, она настолько тяжело болевшая, что не было сил ходить, приваливалась к стене, упираясь в подушки, и до поздней ночи обшивала кутками старое одеяло. Да так, что современный пэтчворк нервно курит в сторонке. Бесстрашно смотрела в глаза любой невзгоде и никогда не размышляла о том, почему в других окнах по-иному а ведь не была несокрушимой, совсем не была. Дело в котомке. Она не гадала о том, чего у нее не было, и не мистифицировала отсутствующее. Наблюдая годами за людьми с ближайшего расстояния и зная их истории не снаружи, а изнутри, я вижу, как много горечи, которой можно было бы избежать, случается с теми, кто живет на убеждении, что окажись в их жизненной котомке то, чего туда не положили, они стали бы счастливыми. И начинается бесконечное обесценивание возможного в угоду невозможному. И начинается хроническое недовольство из-за неполучения и невосполнения тех дефицитов, которые образовались только потому, что всегда хочется того, чего нет. И начинается беспощадное коверканье себя не для того, чтобы улучшить имеющееся в наличии, а чтобы стать похожими на кого-то, кем не являешься. И начинается постоянное несогласие с реальными обстоятельствами в погоне, за малоосуществимыми фантазиями. Так проигрываются целые жизни, так незаметно истекает отпущенное нам не для несчастий время. И к финалу приходят до смерти уставшие гоняться за призраками, вечно недовольные всем люди, а не умиротворенные мудрецы, которым было «Всего достаточно. У жизни, как и у музыки, всего семь нот, но кто-то складывает их в дивную мелодию, а кто-то, как та собака по роялю, наполняет пространство режущей ухо какофонией. Можно оплакать то, что у нас было и что мы безвозвратно утратили по каким-то причинам. Но зачем?» оплакивать то, о чем мы никогда не имели реального представления, потому что оно просто отсутствовало. И тем более, зачем назначать это на роль главной причины своего не случившегося счастья? Быть может, осмотрим свои котомки и сочиним свою жизнь из того, что в них есть бабушка говорила мне так если тебе надо устоять то занимайся только этим тогда я была маленькая и до конца не понимала ее слов а сейчас когда я ежедневно держу за руки тех кому надо устоять и когда у самой за плечами изрядный опыт качающийся под ногами жизни я повторяю эти слова в абсолютной их справедливости. Когда приходит землетрясение, и на твоих глазах рушится то, что ты считал верной опорой, сил на большое количество действий не остается, и на много слов тоже, и на суетливые попытки делать вид, что все хорошо, и на активные противостояния. Это естественно потому что мозг в ситуации сильного стресса искажает восприятие и не дает большой эффективности в широком спектре. Говоря иначе, надо максимально упроститься, а не усложниться. Надо перестать развивать эмоциональный ад внутри себя, раньше времени принимая решения и отыскивая причины случившегося. Надо понять бессмысленность успокаивания себя вымышленными переходами в будущее на уровне «все будет хорошо». Надо отказаться от искушения предать себя, спрятавшись за иллюзорные спасения в виде саморазрушения. Проще быть в тепле, быть в тишине, быть на своей стороне а еще пить горячий чай и не бороться с теми мыслями, которые уже пришли. Когда тебе надо устоять, то именно стой, а не беги. Не время бежать, время взять паузу. На бегу не восстанавливаются, на войне тоже. Принять состояние, начать выздоравливать и только потом действовать. Мы справимся. Зимой бабушка лучше справлялась с бессонницей, откидывала одеяло в плохо натопленной комнате и лежала в тонкой рубашке до того момента, пока холод не начинал пробирать ее маленькое сухое тело, потом резко накрывалась. Вероятно, контраст действовал волшебно, потому что буквально через пару минут по всей квартире раздавался храп высокохудожественный с переливами с разными тональностями взрывающий барабанные перепонки и нервную систему утром когда мы легко усыпавшие без фокусов с холодно тепло но просыпавшиеся ровно в тот момент когда становилось понятно что у бабушки сработало бродили сонными мухами, она, свеженькая, выплывала в кухню и громко сокрушалась. Ну вот хоть бы на минуточку глаз сомкнула. Вы-то как кони боевые и стоя спите. Она любила зиму, часто брала снег на ладошку и держала до тех пор, пока он не стекал по пальцам струйками потеплевшей воды. Резво шуровала сугробы у крыльца большой деревянной лопатой, никогда не клала соль мешрам, ждала морозных росписей, путалась в старую серую душегрейку и тихо напивала у плиты, перемешивая свое чудо-капусту, которую никто из нас не мог дотушить до такого цвета глубокой ржавчины и восхитительного вкуса. Память, память, память. Крупицы ее бесценны. С годами понимаешь, что все самое важное — это то, что мы чувствуем и проживаем, а не то совсем, чем мы владеем. Я беру снег в руку и смотрю на него. Зима стягивает мне сердце своими эластичными бинтами. Мне с ней не холодно, тепло, а вам? Когда бабушка болела или сильно уставала, она подолгу сидела возле горящей свечи. Нет, это не было магическим ритуалом или расчетом на высшие силы. Огонь успокаивал ее, поддерживал тот, который угасал внутри. Когда бабушка была репрессирована, то все, что осталось у нее от дома, это початый кусок туалетного мыла. Она называла его «духовым» и «половина свечи». Без шуток думаю, что именно они помогли мне выжить. Почему? Потому что, когда сильно качает, надо держаться хоть за что-то. Что-то, что связывает тебя с самым дорогим. Я тоже люблю свечи. Мне тоже нравится смотреть на их живой огонь. И я тоже знаю что на самом деле нам не нужно много для того, чтобы продолжать жить, продолжать верить, продолжать отстаивать себя в этом постоянно штормящем мире. Что-то, что связывает нас с самым дорогим, с домом, с близкими людьми, с самими собой в том своем формате, где мы не сломлены обстоятельствами, не озлоблены, не лишены надежды. Бабушка умела это. Это была почти единственная песня, от которой плакала моя стойкая к землетрясениям жизни бабушка. К землетрясениям — да. А вот снегопад Нани Бригвадзе пробирался к самой закрытой двери в ее душе, без наглости бережно отворял ее и тихо ложился на пол, в комнате заброшенной нежности, которую она заперла очень давно и навсегда, оставив снаружи более пригодные в непростой жизни чувства. Едва в нашем старом радиоприемнике начинал звучать гордый, не заигрывающий ни с кем голос Нани, как бабушка маленькая и сухая мгновенно останавливала свое кухонное основание и садилась, наклонив белую в своей стопроцентной седине голову в сторону прекрасной музыки. А я на этой песне, наверное, понемногу входила в профессию, потому что мне уже тогда очень нравилось наблюдать за людьми, разгадывать тайный смысл их бессловесных реакций, размышлять о чувствах и видеть картины, которые моментально визуализировала моя голова, иллюстрируя ими услышанное. «Не спеши, снегопад, я еще не готова». «К чему?» — пыталась понять я в свои десять. По бабушкиным щекам текли слезы. Она понимала, к чему, в тогдашние свои семьдесят Много лет спустя в Москве я сидела в Большом зале консерватории. На сцене стояла неповторимая женщина, которая возвращала меня своим неповторимым голосом в неповторимые фрагменты моей жизни. «Снегопад, снегопад, не мети мне на косы!» Я плакала, потому что мне уже не надо было догадываться о том, о чем понятия не имела та девочка с косами, которая сидела на кухне, и грызла сочную капустную кочерыжку, отданную бабушкой после долгих приготовлений к суточным щам. Если женщина просит, снегопад неумолим, а бабье лето торопится даже тогда, когда не торопится. Но все-таки, все-таки у нас есть еще время не прятать на вечное хранение свою неизношенную нежность. Еще есть время быть в любви. Еще есть время. Если бы мне сегодня, в этот прозрачный и уже вдыхающий осень день, предстояло отвезти ребенка в школу, если бы в моей руке волновалась его маленькая ладошка, если бы я искала способ, как его действительно поддержать, а не обременить своими, красиво упакованными ожиданиями, которые он из всех своих селенок, даже не сказав мне об этом, стал бы оправдывать, потому что все дети неосознанно, но воспринимают наши ожидания как ту цену, которую они должны заплатить, чтобы стать любимыми и получить признание. Так вот, если бы мы шли с ним сейчас к школе с большим букетом, я остановилась бы, присела, взяла его за руки, посмотрела слегка напуганные глаза и сказала бы так, ну или почти так. Ты идешь в школу не потому, что так надо и так принято. И ты идешь туда не для того, чтобы биться за пятерки, думая, будто оценки — это гарантия наличия знаний и успеха. Оценки ради оценок никому не принесли ни того, ни другого. Поверь мне, и ты идешь туда не для того, чтобы мы тобой гордились и хвастались друзьям твоими достижениями. Мы гордимся тобой вне твоих успехов, просто потому, что ты нам дорог, и любим мы тебя, не оценивая. Ты идешь в школу, чтобы узнать, Себя. Ты идешь в школу понять, что тебе по-настоящему интересно, и самостоятельно выбрать то, о чем ты захочешь знать куда больше, чем тебе смогут там рассказать. Никто не сможет сделать этого вместо тебя, потому что только в твоей голове есть полная информация о тебе, и узнавать ее — по-настоящему круто, поверь. Ты идешь в школу, чтобы узнать свой настоящий характер, потому что будешь общаться с самыми разными людьми, и узнавая их, еще лучше узнаешь себя. Ты идешь в школу, чтобы, быть может, отыскать новых друзей, с которыми вы долгие годы будете рядом, поддерживая друг друга. Интересно проводя время и учась совместно решать ваши проблемы. Ты идешь в школу, чтобы научиться и неудачам тоже. Не все и всегда будет гладко. И я обещаю тебе, что иногда ты будешь уверен, будто хочешь все бросить. И много расскажешь мне о том, что тебя все достало. Обещай что ты не станешь держать этого в себе и поделишься со мной своей болью, сомнением, печалью, а я обещаю, что не пропущу этого мимо ушей и не скажу, что все будет хорошо. Я буду горевать вместе с тобой и вместе с тобой искать выход. Когда вместе, то не так страшно. Ты идешь в школу, чтобы полюбить процессы, больше результатов, и чтобы научиться работать с материалом, не зазубривая его, эксплуатируя память, а по-настоящему разбираясь в нем, доставая главное и откидывая второстепенное. И это, поверь мне, тоже очень круто. Ты идешь в школу, чтобы научиться не брать в расчет тех, кто будет навешивать на тебя ярлыки, приводить тебе в пример более послушных и аккуратных, стыдить тебя, пытаться обидеть или решить, что у ребенка не может быть границ, и о том, что ты имеешь право отстаивать свое мнение и вообще иметь его, и о том, что никто не имеет права обижать или унижать тебя, равно как и ты, о том, что между взрослыми и детьми нет больших стен. Есть мост, который называется «Диалог», в котором обо всем абсолютно можно поговорить. Говори, прежде чем обижаться, и говори, прежде чем обижать. Ты идешь в школу только для себя самого, и только ты сам примешь решение, почему тебе это нужно и я не стану твоим контролером, не стану ничего делать вместо тебя, не стану учиться вместо тебя. Я смогу тебе помочь только тогда, когда пойму, что ты уже сделал что-то, и у тебя возникли трудности. И если ты решишь, что учеба тебе не нужна, то поверь мне, я приму эту информацию и не стану биться головой об стену, чтобы доказать всем, что у меня успешный ребенок, нанимая штат репетиторов или упрашивая учителей о снисхождении. Просто я хочу, чтобы ты как можно раньше понял, я могу только любить, только поддерживать тебя и только помогать тебе в том, к чему ты сам прилагаешь хоть какие-то усилия. Но я не могу заставлять тебя делать что-то против твоей воли и нести ответственность за твои решения. Я хочу, чтобы ты запомнил этот день и этот разговор. Я хочу, чтобы ты ходил в школу, чувствуя себя свободным, а не порабощенным. Я хочу, чтобы ты отыскал то, что делает тебя счастливым и что доставляет тебе удовольствие потому что без этого у тебя не получится справиться с самой жизнью, которая, поверь мне, состоит не только из учебы. Вокруг твоей школы целый мир, и он станет твоим, если ты этого захочешь. А мы примем тебя любого, всегда. Знай, что мы у тебя есть в любых обстоятельствах, и ты не станешь для меня хуже, если все пойдет не так. Мы справимся. Я люблю тебя. Да, я сказала бы именно так, откинув в сторону родительские амбиции и раз и навсегда покинув мамские соревнования, которые тысячи ребятишек довели до необратимого невроза, до патологичного синдрома отличника, до вечного заслуживания любви и одобрения, или наоборот – до тотальной инфантильности, при которой ни одно домашнее задание не выполняется самостоятельно, а то и без заплаченных за пятерки денег. И я училась бы вместе с ним не математике, не информатике и не английскому, а быть по-настоящему близким ему и эмоционально зрелым человеком. Да, я училась бы всему этому, вместе с ним. Когда ты заставляешь себя принять что-то, реагируя исключительно на чувство вины или какой-то крайней необходимости, то принять все равно не получится. Получится страх оказаться плохим в своих или чужих глазах. Получится стыд за внутреннее сопротивление тому, чего от тебя ждут снаружи. Получится умение брать себя за шкирку и принуждать быть благодарным за то, чего ты вовсе не хочешь. Девяностые, которые сейчас активно романтизируют и называют лихими, я не стану романтизировать никогда. И называть лихими тоже. Сожравшими мою юность? Да. Унизительно нищими? Да. Загнавшими в безысходность миллионы людей? несомненно и воспоминаний про то какими мы были бедными но счастливыми я очень не люблю потому что когда ты выживаешь у тебя отключаются те механизмы которые позволяют быть счастливым осознанно и полноценно выжил вот тебе и счастье все остальное непозволительная роскошь а это унижает еще больше впрочем Кому как? Так вот, в те самые 90-е я была подростком, и было у меня зимнее пальто. Но как я однажды почти биографично уцепила глазами у ироничной токаревой лучше бы его не было. Оно было новым да, что само по себе уже редкость по тем временам, но одновременно с тем и жалким. С дурацким цигейковым воротником торчащим, как дохлая ворона на обледеневшей ветке, в дурацкую клетку, дурацкого фасона. Нет, у мамы, которая где-то достала, тоже глагол в искаженным временем значения, его был хороший вкус. Вкус был, а вот пальто нормального не было. А если и было где-то, то не было денег. Я возненавидела его сразу и предпочитала мерзнуть в старенькой, но довольно стильной осенней курточке, чем в этой тяжеленной образине. Тихонько одевалась в прихожей и незаметно выныривала из дома, пока никто не видел. Но однажды мама выцепила меня прямо на улице в минус двадцать семь. Вечером долго говорила со мной про мои два воспаления легких и хронические простуды, укоряла за то, что вот другие и такому были бы рады, только нет у них, а я тут носом врачу, а под конец просто села на кухне на хлипкую табуретку и расплакалась. И если первые два пункта я вполне спокойно могла бы пропустить мимо ушей, то последний стукнул сразу. Этого я не потянула. Видеть плачущую маму, которая и без того выбила сестил с постоянными задержками зарплаты, пустыми магазинами, беспросветностью, Мучительный стыд захлестнул меня. Утром я надела пальто и спокойно, не торопясь, вышла из дома. Я носила его долго, ровно столько, сколько прошло до того момента, пока не появилась возможность приобрести что-то более достойное. Ни разу больше я не затронула эту тему. Вообще молчала, не высказывая никакой неприязни к своей нелепой одежке, уродующей меня но так никогда и не полюбила его, не приняла себя в нем, не испытала ни секунды удовольствия. Мне просто было стыдно перед мамой. Я не знала тогда, что любовь и принятие и стыда не рождаются, сколько ни пытайся. Я вспоминаю то свое, собственноручно отнесенное потом на помойку пальто, каждый раз... Когда слышу, как люди стыдят и винят самих себя или кого-то из своих близких, думая, что это заставит их измениться или сделать то, чего они не хотят. Да, иногда это срабатывает в последнем пункте. Заставить себя или кого угодно можно, если очень сильно надавить на чувство вины или чувство стыда. Но вот измениться... Нет, никогда. Еще никто никого не полюбил и не принял, стыдясь не сделать этого. Принудил выбрать, принудил остаться, принудил носить, но не принял и не полюбил, сколько бы ни уговаривал себя, сколько бы не доказывал. Любовь, дружбу, призвание, подлинную близость, интерес, любимую профессию и даже пальто. Все это выбирают и создают исключительно добровольно. Да, иногда мы делаем выбор, исходя из благородства, из жалости, из нежелания причинить боль другим людям. Все из того же чувства стыда и вины, но при полном понимании, что это не настоящее, не добровольное, не любимое. Я открываю гардероб, в котором, наверное, слишком много теперь пальто, награда за прошлое. Но нет среди них ни одного, которого я не выбрала бы при полном своем желании и восхищении. Такого пальто нет больше в моей жизни, ни среди вещей, ни среди людей, ни среди обстоятельств. И надеюсь, что не будет. Защемели с утра Детский фрагмент. Бежим с мамой из кино. Мороз такой, каких сейчас не бывает. Ей, как сейчас удивляюсь, всего 34. Мне 9. Я засовываю ладошку в мамин рукав и подбираюсь к нежной теплой коже запястья, моего любимого места. До сих пор люблю гладить ее здесь, ощущая, как затаившаяся где-то детская незащищенность Утоляет свой робкий голод. Залетаем в кафетерий универмага И покупаем здоровый ломоть ковришки. Было такое советское лакомство Из разноцветных коржей, Промазанных вязким джемом И посыпанных корицей. Съела бы сейчас хоть кусочек. Снова выбегаем на мороз. Скоро будем дома, Стучит зубами мама. А вот когда-нибудь я увижу страну в которой не бывает скользких дорожек, шмыгую я, падая именно на такой. Мама поднимает меня и вдруг говорит, «Конечно, увидишь, если захочешь. Только знаешь что? До этого еще далеко, а вот сейчас у нас есть горячий суп, горячий чай с ковришкой, твои новые вязаные тапки с зеленым помпоном, книга, которую мы будем читать вслух, и шарики, которые тебе подарили. Ну и что, таращусь на нее я, ничего не понимаю. Я перечисляю то, чему мы можем порадоваться прямо сегодня, без отсрочек. Поверь мне, ты не обрадуешься никакой стране без льда, если будешь считать счастьем только ее. А остальное время куда денешь? Дни будешь на календариках зачеркивать, подгоняя жизнь вместо того, чтобы жить ею. Побежали греть суп и радоваться. Я умею, мама. По счастью, умею. Умею радоваться тому, что есть прямо сегодня. Пью вот чай с конфетой за 6 минут до входа пациента. Пишу эти строки и радуюсь. Вспоминаю губы, которые целовали меня с утра так, что я едва не опоздала, и радуюсь. Жду девочку панические атаки которой мы услали в космос, и радуюсь. Знаю, что ты, мама, есть у меня, и радуюсь. Не ждите большого счастья, стоя в жестких ботинках на незамеченном маленьком счастье каждого дня, дорогие мои. Моя мама всегда была и остается по сей день удивительно свободным человеком. Ей чужды предрассудки, стереотипы, ханжество, стыдливое замалчивание существующего, но отрицаемого. Даже в раннем детстве я могла поговорить с ней о чем угодно и получить по-настоящему хороший ответ, а не отсылание меня подальше с дремучими установками «Вырастешь, узнаешь» или «Мала еще спрашивать». Она же передала мне свою глубокую любовь к книгам и способность различать оттенки жизни вместо топорного деления ее на черное и белое. Но когда однажды я сделала комплимент ее раскрепощенности, она расхохоталась и сказала, «Это я, раскрепощенная, я сейчас расскажу тебе, какой...» зашоренной советской девушкой я была когда-то и как поняла, что я зашоренная советская девушка. И она рассказала мне историю своей туристической поездки в Карелию в конце 70-х, еще до моего рождения. Мы приехали смотреть кижи. Разгар июля полыхало так, что земля плавилась. А мы, вся группа, упакованы в синтетические платья, превращающие наши тела в заложники этих непродуваемых скафандров. В тяжелой обуви, при парадных прическах густо надушены. У мужчин, молодых совсем, наглухо застегнутые рубашки, брюки, ботинки, мало кто тогда... Позволял себе одеваться так, как было действительно удобно, да и не было ничего особо. Мы парились, но послушно следовали за дамой-экскурсоводом, которая неутомимо академическим голосом чеканила свою заученную, абсолютно лишенную живых нот речь. Потом нас все-таки отпустили погулять, и мы устремились к воде купаться не было и мысли всю та же зашоренность и о купальниках никто не подумал но тут мы обратили внимание на группу иностранных туристов по моему это были англичане они громко разговаривали смеялись шумели и вдруг двое мужчин и женщина семь лет под сорок увидели озеро и отъединились от своих в голубых джинсах клешах, в свободных белых рубашках тончайшего материала, в легких сандалиях со свободно летящими волосами безо всяких укладок. Никто из них не был классически красив, но в каждом движении чувствовалась такая свобода и естественность, которые были нам неведомы. Они бежали к воде, на ходу сбрасывая одежду. Всю. Мы замерли. Абсолютно голыми они зашли в прохладную воду и с наслаждением окунулись. Мы смотрели на них с замиранием сердца и с восхищением, потому что ничего стыдного в этом зрелище не было. Стыдными наоборот казались на их фоне наши кремпленовые бронежилеты, и отсутствие вот такого же отношения к самим себе, уважающего потребности, а не привычка терпеть любое неудобство во имя придуманных кем-то приличий. Вдоволь наплескавшись, они спокойно вышли на берег, дошли до своей сброшенной одежды. Один из мужчин достал белоснежный тонкий платок и легким движением слегка сушил свои гениталии, после чего элегантно натянул джинсы. Это было последней каплей для нашей стоящей в ступоре группы. Стеклянная тишина была разрушена сочным голосом одной колоритной киевской туристки. Это ж надо так красиво член сушить. Иностранцы гордо удалились не подозревая, наверное, что только что совершили сексуальную революцию. Ты знаешь, не подумай, что это было поклонение перед Западом. Мы вообще не думали о том, кто они. Мы лишь долго рассуждали том, почему нам с детства внушают стыд за все, из чего, собственно, и состоит человек. Эта простая история показала мне тогдашний, что люди могут быть свободными, и что свобода — один из главных компонентов счастья в этом противоречивом мире. Мама замолчала, а я еще долго смеялась, представляя, каким потрясением оказались обыкновенные европейцы для вышкаленных советских людей. И я точно знаю, что любая несвобода рождает куда больше по-настоящему стыдных вещей, о которых принято молчать. Раз в неделю в мои школьные годы случался страшный день. Пятница. Две алгебры, две геометрии, две информатики. Кондратий гуманитарию. Книги, которые читаю под партой, отнимают. От педагогов огребаю непедагогичные высказывания по поводу моего протестного поведения. В дневнике расстрельные записи. Стресса в один момент стало так много, что я решила игнорировать этот день. Семь бед, один ответ. Собственно, стало хамски его прогуливать, уходя из дома вовремя и пробалтываясь по городу читая на набережной, зависая в народном театре. На удивление оказалось, что мое отсутствие никого не потревожило. Я даже умудрялась сдавать списанные самостоятельные и получать за них сносные оценки. Жизнь казалась ослепительно прекрасной. Да и не казалась, а реально была такой. И вот конец зимы, подобревшее солнце. Я иду по аллее, выпендрившись в легкую куртку после дурацкого неподъемного клетчатого пальто. Навстречу мне мама под ложечкой засосала. Она меня видит. Я не знаю, что врать и имеет ли это смысл. Подходит, улыбается. А я московские повести Трифонова достала. Чур первое читаю. Я что-то мямлю, тревога усиливается. Она продолжает, как ни в чем не бывало. Мне премию дали. Пойдем купим что-нибудь. Мы идем. Маме кофточка, бабушке шаль, мне ветровка. На оставшиеся деньги покупаем доступные вкусности, среди которых пакет горячих слоек. Мы усаживаемся на лавочку и едим их. Ты прогуливаешь школу? улыбнулась мама. «Да», — коротко ответила я. «Ну и ладно», — сказала вдруг мама абсолютно спокойно. «Мама, которая в мои первые школьные годы могла методично рвать тетради до тех пор, пока ее не начинал устраивать мой почерк». «Почему ты не ругаешься?» — честно спросила я. «А зачем? Я могу заставить тебя ходить, но не могу заставить хотеть заниматься тем, что тебе не нравится. И я точно знаю, что если я буду настойчивой, то ты перестанешь хотеть даже то, на что у тебя есть и способности, и желания. Стань тем, кем ты должна стать, а не тем, кем становятся те, кого допинывают до результата. Эти слова я помню каждый день. И я живое доказательство того, что когда тебе позволяют быть самим собой и делать то, что тебе действительно нравится, тебе не придется жить от выходных до выходных и не придется ненавидеть то, чем ты вынужден заниматься. Тебе становится хорошо в собственной жизни. И еще я твердо убеждена, что воспитывать свободой не вседозволенностью. Куда как лучше, чем концлагерем по имени обязан. Впрочем, каждый пусть выбирает сам. Было время, когда мне очень трудно давались решения. Я могла неделями, а то и дольше, размышлять о том, надо мне или не надо. Никак, вероятно, не приходило осознание, что попытки сделать идеальный выбор это теоретическое утешение для того, чтобы было чем оправдаться за бездействие перед своей же внутренней шепокляк. Ехидно тыкающий тощим пальцем в мою мягкую и уютную подушку лень и противно спрашивающий о том, до чего же я там додумалась. Помню, как изрядное количество лет назад я также вязко застряла в неспособности понять, ехать мне работать в Питер или соглашаться на выгодное предложение в Москве. Повисла на маминых ушах и нервах, наслаждаясь ее безусловной любовью и, быть может, подсознательно ожидая, что она незаметно даст необходимый мне пинок. Пинок она дала, заметный просто и честно сказала. «Я задолбалась чувствовать себя диваном для твоей мечты». «Что? Это, собственно, как?» — пыталась понять я. Мама разъяснила. «Ты мечтаешь о Питере, мечтаешь о Москве, но вместо того, чтобы двинуться хоть куда-то, складываешь эти мечты на меня, словно я знаю, как лучше». Если я скажу, что лучше Питер, это будет мое решение. Если посоветую Москву, тоже. Забирай свои мечты и помни, что не только я, но и любой другой человек, от которого ты ждешь ответа на свои вопросы, это только диван. Положить на него, посидеть и даже полежать на нем можно. Но вставать и идти все равно придется. Мне не особо понравилось тогда, но я запомнила. Встала и уехала в Питер. Теперь, когда я думаю ровно минуту, чего бы это ни касалось, сумочки или судьбы, я понимаю, что очень круто иметь диван, на который можно положить свои мечты. Но еще круче, максимально быстро дать себе шанс узнать в реальности на что годится эта мечта? Мне стало жизненно важно именно знать, а не догадываться, плохая или хороша правда, но принимать ее, а не метаться в неопределенности или трусости. Я спрашиваю, а не додумываю, иду сама, а не засылаю других. Предпочитаю хотя бы начать, чтобы иметь подлинную информацию а не пытаться сочинять возможные плюсы и минусы. Что это дает? Прежде всего, ответственность, потом устойчивость, потому что раз от разу справляться с жизнью, которую ты смотришь прямо в глаза, а не выглядываешь из-под кровати, все легче и легче. Очень быстро становишься многовариантным, то есть не считаешь, что провал кажущегося единственно возможным большая трагедия. Всего лишь новый шанс. Делать только свой выбор и нести за него полную ответственность это выход на тот уровень, где тебе встречаются абсолютно другие люди. Люди, с которыми хорошо и которые тоже предпочитают знать, а не складывать на тебя как на диван, свои мечты. Давайте себе шанс на все, о чем мечтаете. Всегда. Мама ходит по кухне, варит свой потрясающий кофе с Ягермайстером, потом кричит мне в комнату. «Иди, мой ребенок, отведать вкус настоящей жизни. Не причесывайся и не улучшайся, потому что ты прекрасна. Если ты думаешь, что еще до кофе должна стать статуей, то я воспитала тебя рабом. Мама не воспитала меня рабом. Я протыкаю свой стихийный пучок китайской палочкой для суши и неумытая бреду на одуряющий запах туда, где я пожизненно принята. Это лучшее, что мы, родители, можем дать детям. Опыт принятия. Детям не нужны наши непрошенные советы, им не нужны наши нравоучения, им не нужно ничего, кроме того безоговорочного убежища, которое мы можем дать им своим принятием. Любых не очень счастливых и не очень правильных. Я пью кофе на маминой кухне, такая, какая есть. Я понимаю, что у меня есть место, куда я всегда могу прийти и где всегда могу укрыться. Это лучшее, что я могу чувствовать, думая о тебе, мама.